Время действия, следующий день. Место действия приемная перед кабинетом Джугуна, Приемное в сопровождение своей девушки-секретаря и недовольная Юнми. застуканная за чтением посторонней литературы на рабочем месте. Дай, повелительно произносит Хёбин, властно протягивая руку к юни ладонью вверх. Та в ответ, нехотя, держа двумя руками и с легким поклоном подает ей книгу желтая желтой обложке, которую читала. Сноска. В Корее старшему, а тем более начальству, подавать какие-либо предметы следует, держа их обеими руками и с поклоном. Это показывает проявляемое уважение. Брать и подавать одной рукой могут только близкие люди или старшие, начальники, младшим, подчиненным. Во всех остальных случаях это считается проявлением неуважения. Конец сноски. How to become a producer? Eight tips from the director, screenwriter, producer and actor Мак Дюпласа. Удивленно приподняв брови, читает Хюбин название и переводит Как стать продюсером? Восемь советов от режиссера, сценариста, продюсера и актера Марка Дюпласа. Хюбин переводит взгляд с книги на девушку и оценивающее ее осматривает. Ты решила стать продюсером? интересуется она. Думаю, это может не пригодиться в дальнейшем, госпожа президент объясняет Юнми. В этот момент в приемную быстро входит вернувшаяся с обеда Суджи. Увидев Хёбин, она резко останавливается, словно налетев на препятствие, и кланяется. Свободно читаешь с английского? Быстро пролистывая книгу и выборочно рассматривая содержимое, спрашивает Хёбин Юну. Не обращая внимания на вышедшую Суджи. Да, госпожа президент? Вежливо кланяется Юна, стараясь повторить движение Сонба. В рабочее время. Задумчиво произносит Хюбин, продолжая рассматривать книгу и интересуется: У тебя что? Работы нет? Ну, мычит в ответ Юнми, бросив взгляд на свою сунбо. Конкретнее, требует от нее Хюбин, захлопывая книгу. Чем именно ты сейчас занята? Ну, опять неопределенно мычит в ответ-то. Суджи, обращается Хюбин с вопросом к секретарше. Почему твоя подчиненная в рабочее время читает книжки? «Простите, господин президент», – кланяется та, – «я виновата». «У тебя нет для нее работы?» – искренне удивляется госпожа президент, глядя на Суджи. «Ну, тоже мычит в ответ та». «Плохо», – с осуждением произносит Хюбин, обращаясь к Суджи. «Очень плохо. Ты меня разочаровываешь, Суджи. У подчиненного должна быть работа. Всегда. Если у него нет работы, это значит, что компания не нуждается в услугах этого человека, и он должен быть уволен». А если уволены все подчиненные, то и их начальник должен быть уволен. За что ему платить зарплату, если он никем не руководит? Разве не так? Закинув назад голову Хьюбин, смотрит на Суджи. Ну, ведь она не не...» издает серию нечленно раздельных звуков Суджи, и ее лицо покрывается красными пятнами. Запиши! Отвернувшись от нее, обращается Хьюбин к своему секретарю. Юн Ми!» Штраф 5% от зарплаты. Суджи. Штраф 10% от зарплаты, как начальнику, не сумевшему организовать работу. В следующий раз, говорит Хюбин, поворачиваясь к Суджи, если подобное повторится, размер штрафа будет удвоен. Третий раз ты будешь уволена. Да, госпожа, кланяется красное лицом Суджи. Спасибо, госпожа президент, благодарю вас. Юнми, мура посмотрев на Сонбе, тоже кланяется но с задержкой и молча. Хёбин с интересом смотрит на нее. «Ты чем-то недовольна?» Интересуется она у нее. «Нет, госпожа президент!» Сделав над собой видимое усилие, отвечает и еще расклоняется, видно желая во время поклона справиться со своим лицом и убрать с него несоответствующее выражение. «Ты уже сдала какой-нибудь тест по языку?» Интересуется Хёбин у Юнми, проследив за ее поклоном. «Да, госпожа!» Выпрямившись, делает та, подтверждающий кивок. Японский. Почему мне об этом известно? Не знаю, госпожа. В отделе кадров сказали принести все сертификаты после последнего экзамена. Больше они ничего мне не говорили. Понятно, говорит Хёбин и обращается к своему секретарю. Запиши. Начальнику отдела кадров уведомлять меня о каждом результате тестов Юнми. Суджи удивленно смотрит на Юнми. Каков твой результат? Интересуется Хёбин у Юны. 991 балл, госпожа президент, отвечает Инми. Хм, удивленно одобрительно хмыкает та, окидывая оценивающим взглядом собеседницу. Очень неплохо. Твой результат весьма впечатляет. Уверена, что компании Си Group Групп пригодится такой работник. Я готова заключить с тобой договор, по которому наша компания оплатит твое обучение и примет тебя на работу после его завершения. Думаю, для того, чтобы получить наибольший эффект от твоего таланта, Работа тебе следует в одном из наших заграничных филиалов, Европе или Америке, и образование получить там же, для лучшего овладения языком. Можешь выбрать сама, где ты хочешь учиться и работать». Юнми задумывается, чуть перкусив нижнюю губу зубами. И ее сонбе смотрит на свою подчиненную во все глаза. «Я еще не закончила школу, госпожа президент», напоминает Юнми. «Не вижу в этом никакой проблемы», отвечает Хёбин. Как в Европе, так и в Америке есть множество учебных заведений, предоставляющих услуги полного пансиона. Будешь жить и учиться в одном из них. Расходы возьмет на себя компания. Приемная наступает тишина. Взгляды всех присутствующих обращены на задумавшуюся юнми, смотрящую в пол. Все удивленно ждут, не понимая, почему она до сих пор не бросилась целовать ноги Хьюбин. Большое спасибо, госпожа президент, за ваше предложение. Приняв решение, говорит Юна, поднимая при этом голову и встречаясь взглядом с начальницей. Но, к сожалению, мой ответ будет отрицательным. Я выбрала себе другой жизненный путь, госпожа президент. Суджи и секретарь Хёбин, не сдержавшись, негромко ахают. Хёбин с изумлением смотрит на Юну. Какой такой путь? непонимающе спрашивает она ее. Я решила заняться музыкой, поясняет Юнми. Музыкой? Хёбин снова не понимает, о чем идет речь. Но тут вспоминает о книге, которую до сих пор держит в руках. «Хочешь стать продюсером?» «Нет», – говорит Юнми, – «я решила стать айдолом». У Суджи и у девушки-секретаря от услышанного натуральным образом одновременно отвисают челюсти. «Айдолом?» – не верит своим ушам Хёбин. «Ты айдолом?» «Да», – со скромным видом подтверждает Юнми. Хёбин обшаривает взглядом ее лицо, потом тело, и неожиданно раздражается смехом. «Ай, да лам. <смех> громко смеется Хёбин, закидывая назад голову и показывая свои отличные белые зубы. Присутствующие девушки тоже улыбаются. Юнми стоит с невозмутимым видом, словно говоря, «Смейте, «Смейтесь, смейтесь, я-то знаю, чья возьмет». «Ну, насмешила!» – говорит Хёбин, заканчивая смеяться и осторожно прикасаясь указательным пальцем к уголку своего глаза, в котором появилась слезинка. «Ай, да лам, Надо же! Разве у тебя есть к этому талант?» Ты что, отлично танцуешь или поешь? Пока еще нет, госпожа, говорит Юнми. Но скоро буду. Юнми, произносит Хюбин, осуждающе качая головой, — «пора взрослеть. Ты уже почти взрослая девушка, стоящая на пороге большой жизни. Нужно расставаться с детскими мечтами. Ничего хорошего они не принесут. Во взрослой жизни они создадут лишь ненужные проблемы. Ты слышишь, что я говорю, Юнми? Да, госпожа, говорит Юнми, в подтверждение делая кивок. Спасибо вам за ваш совет и за предложение, но все же я пойду своим путем. Хэбин снова неодобрительно качает головой. У меня нет времени бороться с твоим детским упрямством, говорит она. Пусть этим занимаются твои родители. Я пошлю кого-нибудь поговорить с ними. Запиши, обращается она к своему секретарю, напомнить мне о необходимости поговорить с семьей Юнми. А пока, говорит она, поворачиваясь к Юни и протягивая ей книгу, которую до сих пор держала в руках, выкинь ее! Выкинь, перестань мечтать и займись делом, а не глупостями. Твой талант быть переводчиком, а не айдолом. Ты меня поняла? Да, госпожа Кунчанним, не спорит Юна, забирая назад свою книгу. Хьобин, чуть наклонив голову, задумчиво смотрит, как она это делает одной рукой. Но ничего на это не говорит. Спасибо, Кунчанним, клоняясь, благодарит Юнуми, забрав книгу. Обе, займитесь делом, приказывает Хьобин, повернувшись к суджи. Да, госпожа президент, кланяется та. «Мой брат у себя в кабинете?» – спрашивает Хёбин у Суджи. Господин исполнительный директор обедает вместе с директором гостиницы», кланяясь, говорит Суджи. «Обедает?» – говорит Хёбин. «Хорошо, я спущусь в ресторан. Они же в нашем ресторане обедают, так?» «Да, госпожа президент», – кланяется Суджи. Хёбин и ее секретарь уходят. Суджи молча смотрит на Юнми. В ее взгляде обида и возмущение. Юнми виновато опускает глаза. Trzecia za spiną knihu.